николай сергеевич борисов сергей радонежский предисловие трудно найти более яркий по накалу страстей, по напряженности духовной жизни период русской истории, чем 14-е столетие. Но удивительное дело. В нашей памяти этот век почти не оставил имен. Иван Калита да Дмитрий Донской. Вот, кажется, и все, кого мы помним,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 Должны стоять в одном ряду с именами полководцев и государственных деятелей, архитекторов и художников. Один из тех, кого необходимо вернуть на подобающее ему место в отечественной истории, Игумен подмосковного Троицкого монастыря Сергий Радонежский. 1314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 Большую часть своей жизни Сергий провел в основанном им Троицком монастыре. Здесь он прославился как выдающийся подвижник в христианском монашеском понимании этого слова. Помимо этого, Сергий был известен как один из главных приверженцев общего жития, новой для того времени формы монашеской жизни на Руси. В наиболее драматические моменты истории Северо-Восточной Руси он помогал князьям услышать друг друга, убеждал их прекратить кровопролитные усобицы. Слово «Сергия» призывно прозвучало и в грозном 1380 году, когда полчища Мамая двинулись на русскую землю.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 церковные авторы. Второй путь наметил крупнейший историк русской церкви Голубинский. Анализируя и сравнивая различные списки жития, пользуясь данными летописей, он попытался с максимальной точностью воссоздать внешнюю сторону биографии Сергия. Суховатая академическая манера письма Голубинского вызвало раздражение приверженцев иконописного метода изображения великого старца. Свой путь к Сергию проторил известный русский историк Ключевский. К торжественно отмечавшемуся в 1892 году 500-летию со дня кончины преподобного